Как бы она ни сочла нужным вести себя с ним дальше, она примет приглашение его светлости и будет всячески поощрять его ухаживание, а там видно будет, как поступить. Любопытно, что-то скажет Каупервуд, вот, когда увидит, как увлекся ею Стейн. Итак, Бернинс написала Стейну, что матушка чувствует себя лучше, и ей полезно было бы сейчас переменить обстановку, а потому она с радостью принимает его вторичное приглашение, полученное всего несколько дней назад. Что до Каупервода, она пока не станет больше писать ему. Она отнюдь не собирается держать себя со Стейном так, чтобы вызвать нежелательные разговоры, и поездка эта не должна привести к разрыву с Кауперводом. Надо выждать и посмотреть, как подействует на него ее молчание. Глава 45 Тем временем в Нью-Йорке Каупервуд все еще предавался своей новой страсти, но в глубине его сознания, ни на минуту не давая ему покоя, неотступно маячила мысль о Бернис. Как это почти всегда с ним бывало, его чувственные восторги длились недолго. В самой его крови было нечто такое, чего он со временем неизбежно и неожиданно для себя почему-то терял всякий интерес к предмету недавнего увлечения. Однако после знакомства с Бернис Он впервые в жизни почувствовал, что здесь он будет не победителем. а в Уверенность, от которой он не мог отделаться и которая не на шутку встревожила его, и его отношения с ней не ограничивались просто физической близостью, а отнимали немало душевных сил. В противоположность всем женщинам, каких он знал прежде, Бернис вносила в его жизнь не только страсть и радость обладания, но и какую-то частицу красоты творческой мысли. Еще два обстоятельства заставили Каупервуда призадуматься. Первым и наиболее важным было письмо от Бернис. Она сообщала, что в Прайорскофф приезжал Стейн и что он приглашал ее с матерью к себе в Трагесол. Это известие крайне взволновало Каупервуда. Он знал, что Стейн, несомненно, обаятельный, отнюдь незаурядный человек и при этом очень недурен собой. Безусловно, Бернис может увлечься таким человеком. Как же ему поступить? Покончить немедленно с Лорной и вернуться в Англию, чтобы помешать Стейну завоевать симпатию Бернис? Или подождать еще немного и уж вполне насладиться близостью с Лорной, а заодно показать Бернис, что он вовсе не ревнует ее к Стейну, и немало не опасается этого блестящего, высокопоставленного соперника. Это заставит ее подумать, может ли Стейн быть для нее такой надежной опорой, как он, вот Наряду с этим настроение Каупервуда омрачало еще одно обстоятельство. Совсем неожиданно и очень серьезно заболела Кэролайн Хэнд. Из всех предшественниц Бернис Ни одна так не понимала его, как Кэролайн, не была ему так близка. Кэролайн до сих пор писала ему дружеские остроумные письма, уверяла его в своей неизменной преданности и желала ему успеха в его лондонском предприятии. А теперь он получил от нее коротенькую записку. Кэролайн сообщила, что ей предстоит операция аппендицита. Пусть он приедет, хотя бы на час, на два. Ей так много нужно сказать ему, раз уж он в Америке, Он, наверное, может приехать. И Каупервуд счел своим долгом съездить в Чикаго и повидаться с ней. Каупервуду еще никогда в жизни не приходилось сидеть у постели какой-либо из своих возлюбленных, не только во время серьезной болезни, но даже при пустячном недомогании. Его в таких случаях не приглашали. Все его мимолетные романы были всегда пронизаны ощущением молодости, веселья, красоты. И теперь, приехав в Чикаго и увидев Кэрри, так он называл Кэролайн, страдающий от нестерпимых болей, и должны были вот-вот отправить в больницу, он невольно задумался над бренностью человеческого существования. Кэролайн, оказывается, попросила его приехать еще и потому, что хотела с ним посоветоваться.